Желая достигнуть вернее и с п о л н е н и е моих намерений, я записался сначала простым воином в дружину Ярополка. Потом, отличенный воеводой его Свенельдом, попал в число приближенных слуг княжеских и вскоре сделался одним из его любимцев. О, как возрадовался дух мой! Как взыграло мое сердце, когда Ярополк, подстрекаемый Свенельдом, пошел войною на родного своего брата Олега. «Режьтесь, злодеи», — думал я, — «губите самих себя». «И когда останется из вас один, последний из всего ненавистного рода вашего, тогда, да, тогда только наступит час мести, и один удар сотрет навсегда с лица земли это поколение гнусных кровопийц и предателей». Казалось, сами боги спешили оправдать мои надежды. Война двух братьев была непродолжительна. Разбитый на голову Олег погиб близ города Овруча, раздавленный в бегстве собственными своими воинами. А Владимир, опасаясь подобной участи, бежал за море к варягам. Два года Ярополк владел всею землею русскую. Два года брат его Владимир жил у варягов, ходил вместе с ними громить земли отдаленного запада, переплывал обширные моря, изучил с я всей ратной хитрости этого воинственного народа и вдруг, предводительствуя многочисленную варяжскую дружину, явился в Новгород, сменил посадников Ярополковых и велел сказать своему брату «Вооружайся, иду на тебя». но малодушный Ярополк не решился на битву и заперся в Киеве. Когда войска Владимира, разливая повсюду смерть и опустошение, стали приближаться к этому первопрестольному граду, я уверил Олега, что киевляне готовы выдать его руками и все единодушно желают покориться Владимиру. Он поверил словам моим и бежал из Киева в Родню, небольшой городок, стоящий при верховьях Днепра. Покинутые своим князем, киевляне поневоле покорились Владимиру. И чтоб сбылись все мои надежды, мне оставалось только уговорить Ярополка предаться добровольно в руки его брата. Мне известно было беспредельное честолюбие Владимира. Я знал, что тот, кто умертвил отца и братьев жены своей р а г н е д ы не испугается название братоубийцы. Когда Ярополк, окруженный врагами, колебался и не знал, на что решиться, один из воевод его по имени Варяжка сказал «Не ходи, государь, к брату, ты погибнешь, оставь на время родину и собери войско в земле Печенежской». «Но я восстал против этого совета», возвеличил великодушие Владимира И обнадежил Ярополка, что брат примет его с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями. Легковерный князь, убежденный моими словами, отправился со мною в Киев. Я сам ввел его в жилище Владимира. Я тот, кто притворил двери терема, в котором дожидался его не брат, но двое наемных убийц. «Всеслав, теперь ты знаешь, кто я». «Как?» с к р и ч а л с ужасом юноша. «Неужели ты?» «Да, я тот самый, который был некогда любимцем, наперстником, другом и предателем Ярополка». «Итак, ты...» «Не произноси этого имени», прервал мрачным голосом незнакомец. «Оно проклято всеми народами. Теперь я называюсь Веремидом. Это имя отца твоего». «Отца моего?» Сказал юноша, отступая назад. «И ты называешься именем отца моего?» Повторил он с приметным отвращением. «Нет, лучше остаться навсегда безродным сиротою». Всеслав остановился. «Ну что ж, договаривай», — промолвил в полголоса незнакомый. «Не правда ли, что лучше остаться сиротою, чем называть именем отца своего злодея и предателя?» Юноша не отвечал ни слова. «Ты молчишь», — продолжал незнакомец голосом, исполненным глубокого чувства. «Ах, Всеслав, Всеслав! Пусть те, коим неизвестна тайная причина всех дел моих, называют меня злодеем, но ты, которому я открыл мою душу... Всеслав, я нянчил тебя на руках моих. Отец твой называл меня своим другом, Чтобы т о м с т и т ь за смерть твоих державных предков, чтобы возвратить тебе законное твое наследие, я не побоялся прослыть гнусным и з м е н н и к о м опозорить мое имя и собрать на главу мою проклятие всей земли русской».